29. Майор Гастон, постучал в дверь командирской каюты и спросил: «Можно?», пошел внутрь. Вызывали сэр, спасил он уже войдя. «Да, одну минутку, Ставр», — раздалось из уборной. «Что вы так вылетелись, как на парад, сэр?», — С легкой усмешкой в голосе спросил майор Гастон у командира, когда тот вышел из своей персональной душевой. Полковник Прайс действительно облачился в парадную форму, благоухал дорогим одеколоном тройной удар и потуже затянул галстук на шее, еще раз взглянув в зеркало, вдел в рукав золотую запонку. — Сэр, тебе бы тоже не мешало приодеться, Ставр. — Зачем, сэр? — Прибывает адмирал Цвейкер. — Хм, это серьезно. Лично знать адмирала Цвейкера майору Гастону не довелось, но майор был наслышан о нем. Адмирала окружал орел легенд. Адмирал Цвейкер был известной личностью не только среди наемников, но даже среди федеральных военных где он служил своего рода советником. Адмирал стоил дорого, впрочем, его полководческий талант практически всегда оправдывал гонорар. К тому же, если сражения проигрывали, он всегда возвращал деньги, но такое случалось редко. Адмирал проигрывал нечасто. Казалось, он мог найти выход даже из самых тупиковых ситуаций, когда уже и стрелять нечем, и не ищего. «Иди, приоденься, и я жду тебя на мостике. Да, сэр?» Майор Гастон появился на мостике через 15 минут. За это время он успел не только переодеться в парадную форму, но и ополоснуться в душевой и побриться во второй раз за сегодняшний день. «Так-то лучше», — оглядев своего подчиненного, сказал полковник Крайс. «Сэр, неужели все так серьезно, если наняли самого Свейкера? «Не знаю», — пожал ключами полковник. «По мне так ничего особенного, но я краем уха слышал, что у него долгосрочный контракт». Майор тихонько присвистнул. «Адмирал Свейкер – это приглашенная звезда, нанимался только на разовые операции» и это стоило очень дорого. Что уж говорить о долгосрочном контракте. Ходили слухи, что адмиралы перекупают как на аукционе, и зачастую после выполнения операции одной из корпораций его перекупала противная сторона, и он с такой же методичностью разбивал на голову своего недавнего нанимателя на другом участке боевых действий. Надо отметить, что адмирал не проявлял свои способности против своих бывших нанимателей там, где он воевал за них только что изучив всю их инфраструктуру и возможности, А вот на других фронтах, пожалуйста, там он о своем противнике не знал ничего, и это развязывало ему руки. И его уважали за такой подход к делу. Сколько же ему заплатили, сэр? Это коммерческая тайна. Но я думаю, не меньше миллиона. Или даже два. Не удивлюсь. Но где он сам, сэр? Вот, его челнок приближается. Пошли, нужно встретить. Конечно, сэр. Два командных офицера спустились на нижнюю палубу, где стыковались шаттлы. — Сэр, когда ожидается подход противника? — спросил Ставр Гастен, ожидая стыковки шаттла с авианосцем. — Мне недавно передали, что противник уже на подходе. Думаю, часа через три его засекут радары, и тогда все начнется. — Нам не впервой, сэр. — Да. Вскоре послышался легкий удар в борт. Заскопили буфера. Раздался едва слышный свист воздуха, это в переходном шлюзе выравнивалось давление. И вскоре люк открылся. В его проеме при всем параде возник адмирал Цвейкер. «Добро пожаловать на борт авианосца Нибелунг, сэр!» — приветствовал адмирал полковник Крайс. «Мой заместитель — подполковник Глосар. Майор оглянулся и увидел вышедшего из тени названного заместителя. На его щеке виднелся свежий порез. Ручонки тряслись, как перед первым свиданием, с каким-то злорадством, подумал Ставр. «Здравия желаю, сэр!» — выкрикнул подполковник Глосар, щелкнув каблуками ботинок. И командир авиационного крыла майор Гастон указал на Ставра полковник. Здравствуйте, сэр. Более спокойно поздоровался Ставр, став по стойке смирно, резко кивнув головой. Этот жест приветствия он посмотрел в одном из старых исторических фильмов, и он ему очень понравился. Здравствуйте, господа офицеры. Ну что ж, пойдемте посмотрим, чем мы располагаем, — с сказал адмирал Цвейкер. У него оказался густой бас, не вязавшийся с довольно щуплой комплекцией. Видите, полковник? Прошу за мной, сэр и вся делегация направилась на верхнюю палубу к капитанскому мостику. Гастон удивился, что у адмирала нет свиты, которую он готовился размещать. «Наверное, действует силами местного командного и оперативного состава», — подумал он. Адмирал долго расхаживал по пятачку капитанского мостика и, наконец освоившись, уселся в командирское кресло. Провозившись с нем еще с минуту, спросил. «Итак, господа офицеры, какими силами мы располагаем?» «Господин адмирал...» Полковник Крайс сделал шаг вперед. В настоящее время мы располагаем одним авианосцем Нибелунг с двумя стами бортами малой авиации. Какие именно у вас машины, майор? Посмотрел адмирал на Гастона. 109 «Циклон», господин адмирал. Нормально. Какие еще имеются машины? Торпедоносцы, ракетоносцы. Четыре торпедоносца, ТКГ-2. Два минера «Паук», сэр, ответил полковник. Лучше бы наоборот, ну да ладно. Продолжайте, полковник Крайс. Имеется два линкора восход Динго и Крепость. Что-нибудь еще? Ожидается подход еще одного линкора свирепый и ударного крейсера «Спайтфуль». «Неплохо!» — удовлетворенно кивнул головой адмирал Свейкер. «Что творится на поверхности? Какие силы сосредоточены там?» «Пять тысяч пехоты, господин адмирал», — чуть дрогнувшим голосом ответил подполковник Глассар. «Охранная система стандартная. Зенитные комплексы поставлены ромашкой, между ними курсируют...» «Ладно», — перебил его адмирал. «Раз стандартные, то все понятно. Что известно о противнике?» «Ведь у вас уже есть разведданные?» «Да, сэр», — кивнул полковник. «И?» Противник располагает двумя ударными крейсерами «Огненный дождь» и «Красный дракон». Кроме того, есть два линкора, данных о названиях и тактико-технических характеристиках пока нет. Еще один авианосец Бихайву. Его характеристики практически те же, что и у Нибелунга, значит, авиационная загрузка практически та же, что и у нас. Но более подробной информации нет. Вы, кажется, забыли про десант. Или они решили обойтись одной бомбардировкой без захвата родного бассейна? Простите, сэр, у противника одно большое десантное судно «Антхилл» с десятью тысячами десанта, а также танки и прочая боевая техника. Хорошо. Это все? Так точно, сэр, — отчеканил полковник Крайс. Что ж, господа офицеры, честно говоря, я не понимаю, зачем ваше руководство потратило столько денег, чтобы нанять меня. чтобы тебя не наняла Корпорейшн? сам собой пришел ответ в голову майору Гастину. Но раз деньги заплачены, их нужно отрабатывать, хотя я думаю, что здесь справился бы любой курсант, только что окончивший командный институт имени адмирала Элтона Сирекса. Полковник Крайс лишь улыбнулся. Он был выпускником этого учебного заведения. Господин полковник Сэр, чуть замявшись, проговорил оператор радарный, не зная, к кому обращаться, к своему командиру или к этому пижону, занявшему командирское место. В чем дело? На горизонке метки, Сэр, две группы. конкретнее. Две метки с направления 457612. Это наши. И пять меток с направления 239817, восемь семнадцать, сэр. А это уже противник. Улыбнувшись, словно кот, довольно проговорил адмирал Свейкер. Что ж, господа офицеры, у нас примерно час на разработку оборонительной операции, пока не подойдет противник. Проведите меня в кают-компанию. Прошу за мной, сэр. Позвал адмирала за собой полковник Крайс.